продукты питания на бунина тоже произвели приятное впечатление но еще больше он был поражен обилием газет в которых выходила тьма тьмущая киевские отклики рассвет утро вечер киевлянин киевские вести киевская мысль или самое потрясающее после прочтения только заголовка которой хочется осенить себя крестным знаменем и трижды сказать чур меня «Чертова перешница» – орган старых шестидесятников с номерами для приезжающих. В этом органе подписывались не настоящими фамилиями, береженного Бог бережет, а псевдонимами, похожими на собачьи клички, впрочем, уважаемым автором этой Но настроение быстро начало меняться, когда пана Скоропадского, бывшего гетманом всей Украины, с комфортом и с какими-то дальними целями увезли в Берлин. Киеву победоносные под звуки духового оркестра двигался Петлюр. Был он выходцем из трудового народа, ибо его папа занимался ломовым извозом. Сам атаман немного не доучился в духовной семинарии, зато успел отметить себя как штатный и способный корреспондент киевской мысли. Эта газета Петлюры не боялась. И вот атаман с музыкой появился на Крещатике. Первым делом он приказал закрыть Киевскую мысль. потом занялся добрым делом, стал наводить железной рукой порядок, выявлять комиссаров, наказывать, воспитывать. Глава четвертая. Пользуясь преимуществом историографов, заглянем на несколько лет вперед. 26 мая 1926 года иммигрантские газеты сообщат об очередном убийстве. Вчера в 2 часа 25 минут дня на бульваре Сан-Мишель в Париже убит С.В. Петлюра. Убийца выпустил в него 6 пуль и был задержан. Его имя Самуил Шварцбарт. Толпа пыталась вырвать его из рук полиции и линчевать. те но убийцу успели все же прилично помять. Смерть знаменитого атамана наделала столько шума, что о ней стоит рассказать подробнее. К тому же во всей этой истории есть одна загадка. Жарким майским полднем бывший министр Центральной Украинской Рады отправился отдохнуть на Большие Бульвары. Со свойственной ему непринужденностью Симон Васильевич снял с себя видавший виды военной френч и, свернув его, положил под голову, с наслаждением растянувшись на скамейке. Он тихо дремал, ему очень, может быть, снились сказочные времена, когда он верхом на боевом скакуне рвался впереди всех на большевистские редуты и пороховой дым окутывал его мужественное лицо. Он призывал свои доблестные войска. «Ребята, круши комиссарское отрепье!» «Берем Киев, три дня ваши, пей, гуляй, живи в волю!» Эти сладкие грезы нарушил чей-то негромкий даже несколько робкий голос. «Простите, месье, вам фамилия случайно будет не Петлюра?» Симон Васильевич, с трудом раскрывая глаза и приподымаясь во весь свой хороший рост, увидал тщедушного с гладко причесанным назад волосами человечка. На нем был довольно приличный костюм с ленточкой военного французского ордена в петлице. Аккуратно подстриженные усики и торчавший из верхнего пиджачного кармана несвежий белый платочек. Боковой карман справа сильно провисал под чем-то тяжелым. — Кто вы? — с недоумением предчувствия недобрые спросил Симон Васильевич. — Минуточку, только минуточку, вы петлюра. Настойчиво повторил человечек, и его темные, словно перезревшие маслины, глаза нехорошо блеснули. Я давно хотел вернуть вам должок. Человечек засуетился, засуетился, торопливо полез в пиджачный карман, и эта спешка мешала ему вытащить то, зачем он лез. Потом, видимо, справившись с делом, он, не глядя в глаза Петлюри, громко и патетически произнес. Ир отфардинг оттайт. Что означало на том идиш, на котором говорили его папа и дедушка в Подолье, и на котором он, конечно, научил говорить своих детей следующее, «Вы заслужили смерть». Эту руковую фразу он мог произнести и на французском языке, которым владел изряд Петлюра не успел шелохнуться, как человек поднял стрельбу. Он стрелял в упор, чуть ли не упершись дулом черного револьвера, светлую рубашку своей жертвы. Это может показаться странным, но из семи выпущенных пуль две улетели мимо, так тряслись руки у человечка. Это тем более странно, что во время мировой войны он успел повоевать на стороне французов. После второго выстрела Петлюра повалился на газон. Человечек продолжал стрелять. Но в этом деле удивительные вещи не закончились. О них позже. А пока Толпа ринулась на убийцу и хотела его растерзать. Подоспевшая полиция навела порядок на бульваре Сан-Мишель. Убийцу арестовали, свидетели переписали. Особенно приятное впечатление произвел англичанин с классической фамилией Смит. Это был крепкий и живой 68-летний старик. Он громко и выразительно подчеркивая слова театральными жестами не только рук, но и движениями всего туловища, тут же стал объяснять полицейским и успевшей собраться в громадной толпе этот негодяй он пальцем ткнул человечка стрелял даже тогда когда несчастный свалился на землю я сорок лет преподаю я опытный физиономист посмотрите ему в лицо это прирожденный преступник извер убийца